Голова первая. Орбита планеты Оршу. Звездная система Хадар. Спустя шесть часов после начала штурма. Иван медленно перемещался по центральному коридору транспорта и заглядывал в каждый люк, ведущий в одну из десантных капсул. Лёки располагались по кругу в одном сегменте коридора, затем через десяток метров следующие, и так вдоль всего корабля. Но лишь в десятке капсул находился весь состав его подразделения, остальные были забиты силами планетарного десанта. Чувствуя ответственность за новое назначение, он своими глазами хотел убедиться, что все его люди готовы к высадке, и ни у кого не возникло проблем. Циклограмма операции показывала, что до выхода его транспорта в точку сброса больше получаса, Поэтому Иван не торопился. Помимо самого осмотра на предмет проблем, этот процесс помогал ему снять стресс. Для него вся эта ситуация была впервые, впрочем, как и для всех остальных. Да, он раньше воевал против роботов, но это было на Земле и малыми группами. А здесь ему предстояло командовать целым подразделением в силу специальных операций, да еще и высаживаться на планету. Конечно, задача сильно отличалась от того же планетарного десанта, и в атаке идти не нужно, но все же... Наконец, закончив обход, он быстро вернулся к началу и еще раз, окинув взором коридор, нырнул в люк своей капсулы. Для его подразделения не стали придумывать чего-то нового, а просто переоборудовали стандартные десантные капсулы под определенные задачи. В стандартной, в центре, располагается десантник, командир отделения роботов, а по периметру вокруг него десяток тех самых роботов. Модификация не имеет значения. Здесь же размещались пары «человек-робот», Но из-за того, что человек занимает меньше места, удалось разместить пять пар. Развернувшись в полете, Иван направил свое тело так, чтобы оказаться головой к центру и спиной к днищу капсулы. Устроившись в ложементе, он опустил страховочную раму и оглядел себя, чтобы ничего не мешало, и не смогло нанести повреждения во время спуска. Затем потянулся к консоли и проверил состояние Никиты, и только после этого вывел на визоре шлема изображение с камеры капсулы. В таких же ложементах головой к центру лежало еще четыре человека. Одного из них нельзя ни с кем спутать. Ван И. выделялся среди бойцов своими внушительными габаритами. А рядом с ним мелкий Родригес. Остальных двоих, Анила и Белова, Иван взял из других взводов. Это была, так сказать, его личная гвардия. Так как атмосфера уже была откачана, Иван услышал вопросы Родригеса на общем канале связи. «Командир, все в порядке?» Иван ничего не ответил. а лишь поднял руку и выставил большой палец вверх. В этот момент в динамиках шлема прозвучал предупреждающий сигнал. Иван скосил глаза на счетчик времени. До сброса оставалось менее пяти минут. Недолго думая, он активировал гарнитуру и включил командный приоритет, чтобы его услышало все подразделение, вне зависимости, на каком канале они сейчас находятся. «Внимание! Готовность к сбросу 5 минут!» Давно пора!» Отозвался Родригес и рукой стукнул рядом лежащего ваны. Парадокс! Когда высадимся, ты только меня не сдерживай. Я буду их голыми руками рвать. Несмотря на браваду Родригеса, по нему было видно, как он нервничает, вцепился мертвой хваткой в раму, а правая нога отбивала чечетку. Иван еще раз оглядел у всех, а затем вывел перед собой командный интерфейс, чтобы проверить физическое и психологическое состояние людей. Как и ожидалось, у всего подразделения зашкаливает пульс. и количество адреналина в крови. Впрочем, как и у него самого. «Представляешь, что творится в первой волне десанта? Они же в неизвестность прыгают!» Подумал Иван и попытался расслабиться. А в это время Родригес продолжал, но он на этот раз вел беседу с Анилом, лежащим по другую сторону от него. «Это наш командир, я и Парадокс!» – откнул большим пальцем в сторону Ваны. «Через такое с ним прошли, ты просто представить не сможешь!» Это хорошо, что его поставили командовать всем подразделением. Лучшего командира не найти. «Родригес, хорош трепаться», – не выдержал Иван. «Да ладно, командир, я же вам авторитет поднимаю у новых подчиненных». Ваны поднял руку, сжатую в кулак, и поднес ее к забралу шлема Родригеса. «Хорошо, хорошо», – обиженно запричитал Родригес и замолк. Но через секунду стукнул рукой соседа и шепотом, будто его никто не услышит, добавил. «В общем, парень, если что, держись меня, понял?» Пять минут растянулись в целую вечность, и в ожидании сброса Иван размышлял. Балабола Родригес, конечно, разряжает обстановку, но нужно как-то поднять боевой дух всему подразделению. И внезапно ему пришла одна мысль, которую он тут же начал воплощать. Помимо интересующей его военной техники прошлого, ему часто, когда он искал информацию, попадалась давно забытая музыка. Иван вывел перед собой личное хранилище, отыскал директории, и принялся искать трек. Найдя нужное, он поставил его на воспроизведение и запустил через командный приоритет. В момент, когда в динамиках шлема раздались ритмичные звуки ударных, в капсуле прекратилось любое шевеление. А когда появились протяжные звуки электрогитары, люди стали вертеть головой, будто пытаясь отыскать источник звуков. Сам Иван довольно ухмылялся, глядя на реакцию его подопечных. Он даже включил трансляцию из некоторых капсул, чтобы насладиться. А тем временем исполнитель начал петь. Мы собрались здесь, всей земли. Каждый рвется в бой, создав строй. Впереди нас ждет Вместе мы срастимся за истинный металл. Глаза горят и кровь кипит, мы вместе зло урастаем. Нет пути обратно, мы избраны судьбой. Едином лишь порывом, дадим врага покой. В этот момент по корпусу капсулы прошла вибрация, а затем резкий толчок, прижавший всех к страховочной раме. Отстыковка прошла штатно, и система автоматической посадки начала выводить капсулу на баллистическую траекторию спуска. Но на это никто не обратил внимания, все в слова песни. кое-кто стал подпевать в общем канале, а показатели состояния людей перестали быть такими пугающими. Мы стена клинков, врагов здесь не найти, пусть осознаем каждый, разгром не отвратим. Мы врагов утопим в волстыной крови, и сам Господь на битву нас благослови. Когда заработали тормозные двигатели, началась тряска. В этот момент капсула сходила с орбиты, но никто не отреагировал, так как слушали слова давно забытой песни. И даже непоколебимый Ван И притопывал ногой в ритм. Несмотря на работу тормозных двигателей и систему амортизации ложемента, посадка оказалась довольно жесткой. Из легких Ивана выбило весь воздух, а по телу прокатилась волна боли. Но на тренировках было и похуже, поэтому спустя пару секунд, как только Иван смог вдохнуть, он сразу же начал отдавать приказы. «Выходим, выходим!» И ударил по грибку от стрела бронеколпаков. Сработали пиропатроны, и композитные плиты разлетелись на несколько метров от капсулы. Из открывшейся ниж, синхронно выскочили пять роботов. Кабели, питающие их в транспортном положении, потянулись за ними, но, достигнув предельной длины, вылетели из разъемов и ударили о корпус капсулы. Каждый робот отбежал на десяток метров и, припав на колено, поднял свой огромный ствол, поочередно направляя его в сторону мест потенциальной опасности. Через секунду после того, как произошел отстрел бронеплит, ложементы стали подниматься изголовьем вверх, переводя бойцов в вертикальное положение. После покидания роботами своих мест в стенках капсулы образовались проёмы напротив каждого бойца, и когда страховочная рама поднялась, Иван рывком выскочил наружу и сразу же попал в гущу боя. «Держим свои сектора!» — выкрикнул Иван, и также начал шарить стволом в поисках цели. Если на земле во время высадки морского десанта на побережье противник мог оказаться впереди и по флангам, а сзади оставалась водная гладь и свой флот, то здесь противник просто повсюду. А его артиллерия из-за отсутствия атмосферы и более низкой гравитации, чем на Земле, может бить по участку высадки за сотни километров. Добавить к этому насыщенность системами ПРО и РЭП и превосходство планетарных сил противников численности, и можно хорошо представить, в какую задницу попала первая волна десанта. Поэтому флот с орбиты сутки отрабатывал площадку диаметром около 80 километров и только после этого перенес удары дальше, за пределы этого выжженного места. Первое, что заметил Иван, это невероятно плохая видимость. Пыль была такой плотностью, что дальше 30 метров ничего не было видно. И она явно не торопилась оседать. Оптическая система ББС немного подстроилась, комбинируя различные длины волн, и дальность обзора расширилась до 100 метров. Но это особо не мешало, так как зона высадки была просто пронизана различными сканирующими лучами. Маломощный сканер ББС бойцов и роботов, сканер пауков, тараканов, станция подсветки, капсулы и даже от орбитальной станции до разведки. Все полученные данные обрабатывали совокупными мощностями подключённых в командную сеть устройств, и на визоре шлема появлялись удаленные объекты, даже некоторые находились за препятствием. Благодаря этой системе можно было в подробностях рассмотреть поле боя. Повсюду, куда дотягивались электронные глаза оптической системы, были руины. С неба непрерывно продолжали спускаться десантные капсулы, поднимая своими двигателями без того густую пыль. Но не всем повезло попасть на поверхность целым. По всему периметру зоны высадки вверх били зенитные орудия противника. Росчерки снарядов, сгустки плазмы, огненные факелы от двигателей ракет выглядели как причудливый фейерверк, озаряя все вокруг. Все это в большом количестве летело вверх, пытаясь остановить тот стальной дождь из десантных капсул, который устроило командование сил вторжения. И результатом этого было постоянное падение обломков капсул, что добавляло хаоса происходящему. Но в большей части десанта все же удавалось прорваться через оградительный огонь. И как только капсула замирала на поверхности, из нее сразу же появлялся десяток дровосеков во главе с десантником. Они тут же бросались в бой, так как, несмотря на длительную обработку данного участка с орбиты, небольшим группам или одиночным роботом противника удалось уцелеть, и сейчас они пытались остановить непрошенных гостей. «Обнаружен противник!» «Две пехотные единицы. Расстояние — 300». Пришло сообщение от Никиты, и Иван, мельком взглянув на тактическую схему, отдал приказ на поражение. Никита остался на месте, а волк, находящийся слева, развернулся на 30 градусов и также застыл. Через секунду оба робота синхронно качнулись, получив отдачу от выстрела, и вскоре пришло следующее сообщение. «Противник уничтожен. Сектор чист». Да, это не те пуколки, с которыми Иван начинал свою карьеру военного, а последние разработки оружейников компании «Рос». Что у бойцов подразделения, что у роботов, в руках находились стрелковые комплексы с электромагнитным доразгоном, позволяющим достигать начальной скорости снаряда от 2 до 5 км в секунду. В зависимости от типа боеприпаса, только у роботов калибр побольше. Единственный минус такого оружия – это скорострельность. Всего 20 выстрелов в минуту. Но с учетом прицельных систем это не имело особого значения. Тем временем подобные сообщения стали поступать от всех роботов группы Ивана, и уже бойцам пришлось подключаться к ликвидации и расчистке зоны высадки. Повсюду мелькали вспышки. Вверх взметались обломки и грунт от множественных попаданий снарядов, а иногда среди подброшенных обломков виднелись фигуры людей и роботов, что заставляло Ивана скрежетать зубами, но продолжать бой. Несмотря на шквальный огонь артиллерии, высадка десанта продолжалась. В опасной близости садились очередные капсулы, и из них наружу появлялись дровосеки. И, разобравшись со случайным противником, устремлялись вперед, чтобы как можно быстрее покинуть зону обстрела, туда, на линию соприкосновения, где шли основные бои за расширение плацдарма. Над головой огненными болидами проносились снаряды пушечных рингатов. Плотности полевого облака хватало для образования плазма от трения, а корпус, летящий с огромной скоростью стальной болванки. И как следствие, где-то за линией соприкосновения поднимались огненные столбы. Но это не была игра в одни ворота. Откуда-то издалека артиллерия противника посылала в зону высадки тонны смертоносного металла в виде снарядов и ракет. От постоянных взрывов Иван ощущал, как по броне боевого скафандра барабанит дробь осколков. Но кроме самой брони, От взрывов защищала местность, сплошь покрытая развалинами каких-то сооружений. Вся эта вакханалия происходила в абсолютной тишине со стороны внешней среды, что нельзя сказать о переговорах в каналах связи. В общем, канале вообще творилась какая-то какофония от криков, угроз, матерных слов, стонов и просьба о помощи. Иван посмотрел наверх, подумал. «Повезло. И зная, что стоять на одном месте равносильно самоубийству», Активировал командный канал подразделения и произнес Здесь оставаться нельзя. Забираем снаряжение с капсулы и выдвигаемся в сторону линии соприкосновения. Так как его подразделение раскидало по площади во время спуска, Иван отметил вектор движения в командном интерфейсе, чтобы остальные могли ориентироваться, выбирая направление. Идем быстро, поэтому вспоминайте, как мы отрабатывали подобные действия в виртуальной среде полигона. Здесь все то же самое. Попытался подбодриться их людей Иван. Вперед! Не успел Иван сдвинуться с места, как заметил неподалеку мощный сполох. Обернувшись, он увидел, как всего в шестидесяти метрах от него с резким замедлением на посадку заходит платформа с тяжелым жуком на борту, а на корпусе жука виднеется такая знакомая голова волка. Неожиданно, не дожидаясь посадки, жук произвел залп куда-то в сторону линии соприкосновения, что привело к перекосу платформы, и та начала заваливаться. Жук не стал ждать, когда платформа прокинет его, и ловко, насколько это позволяло, его многотонная туша спрыгнул на один из раскуроченных контейнеров, смяв его в лепешку. Затем он, расталкивая своим корпусом валяющиеся обломки, устремился к ближайшим подходящим по размеру руинам, где и устроился, предварительно проломив остатки стены, и уже оттуда стал периодически посылать снаряд за снарядом в только известную командованию цели. Это отвлекло Ивана буквально на 10 секунд. И все это время группа, с которой он сел, ждала начала его движения. Он чертыхнулся, понимая, что подвергает остальных опасности, и, вызвав перед собой интерфейс взаимодействия с Никитой, рванул вперед. Орбитальные удары прошлись огненным катком, и везде, куда ни посмотри, лежали руины. поверхность 100-килограммового снаряда на скорости 200 км в секунду порождал взрыв, сопоставимый с применением ядерных боеприпасов. Но в отличие от взрыва в атмосфере, здесь взрывная волна отсутствовала, поэтому основной урон приходился от эпицентра взрыва и разлетающихся в разные стороны грунта и обломков строений. И все бы ничего, но складывалось такое впечатление, что на планете просто нет свободного места от застроек. И все это сейчас обрушилось, создавая крайне неудобную местность для наступательных действий. Здесь бы продолжить бомбардировку до превращения всех этих руин в состояние мелкой пыли. Но для этого на орбите нужно не десятки кораблей, а несколько сотен. Поэтому продвижение вперед было больше похоже на паркур и требовало напряжения сил и внимания. «Да, флотские постарались на славу», – тяжело дыша заявил Родрингес в канале. «Закрой рот и следи за своим сектором», — прогудил Басом Ваны. «Да, во время движения нужно смотреть не только под ноги, но и по сторонам, так как из любой щели может появиться противник и просто расстрелять в упор, и это несмотря на то, что здесь уже прошлась первая волна десанта». Иван был уверен, что все эти руины просто напичканы системами наблюдения наподобие тех же тараканов, которые висели за спиной у бойцов. И поэтому движение, жизнь... «Иначе снаряд прилетит прямо вам под ноги». Все, что происходило во время высадки, а потом забега, казалось со стороны каким-то хаосом. Но, приближаясь к линии соприкосновения, Иван заметил, что хаос становится управляемым. На тактической схеме стали появляться отметки временных опорных пунктов, полевых госпиталей и ремонтных мастерских. Даже повезло пройти мимо развернутой станции системы купол, способной направленным электромагнитным излучением уничтожать снаряды в воздухе, имеющие в своем составе взрывчатое вещество. Она наглядно демонстрировала свои возможности, устраивая огненное шоу в нескольких километрах над головой, уменьшая тем самым количество снарядов, летящих в зону высадки. Со временем подобных станций будет становиться больше, что позволит прикрыть всю зону, по крайней мере, от данного типа боеприпасов. С плазменными сгустками придется бороться уже проверенным способом, Установка зенитных орудий с дистанционным подрывом снарядов, рассеивая их еще на подлете. Всего этого имеется в большом количестве еще от предков со старой земли, только пришлось немного модернизировать их для работы в вакууме. А вот чего точно не хватает: так это тяжелых бронированных жуков, способных идти на прорыв под огнем противника. Это довольно новая разработка, и рост не успела создать их в достаточном объеме. Сейчас они размазаны тонкой линией по всему периметру и используются как мобильная артиллерия. Учитывая то, что колёсная гусеничная техника пройти здесь не в состоянии, основной ударной силой выступает дровосеки в модификации штурмовика. Наконец, под постоянным обстрелом, удалось приблизиться на достаточное расстояние к передку. Иван замедлил шаг и приказал группе укрыться в руинах. Сам также забрался в воронку, оставшуюся от попадания снаряда, который сверху накрыла часть оброшенной стены. А Никита расположился неподалеку, устроившись за импровизированной амбразуры из обломков. Сразу же активировал таракана, и тот, соскользнув с заплечного ранца, засеменил ногами по краям воронки, расталкивая мелкую крошку. Выбравшись наружу, таракан замер, ощупывая место своими сенсорами, а затем, повинуясь команде, стал забираться на уцелевшую стену. Как только таракан смог закрепиться на самой верхней точке, он тут же направил все свои инструменты сканирования в сторону линии соприкосновения. И Иван получил картинку. Впереди шел бой. Закопавшись в развалинах десант отражал натиск противника. Вражеские роботы напирали под прикрытием мобильных плазменных щитов, только на двухкилометровом участке фронта их были сотни. От огня вражеской артиллерии в руинах, где находились силы Федерации, вспучивались огненные шары, превращая укрытие в мелкую крошку. А плазменные сгустки, прилетавшие прямой наводкой, заставляли испаряться все, с чем они сталкивались. Да и роботы-великаны противника что-то артиллерии с их гигантскими пушками. И несмотря на то, что численность союзных сил не уступала вражеским наличию укрытия, десант не избежал потерь, и эти потери были видны невооруженным взглядом. У десанта артиллерии не было, редкие залпы жуков, находящихся в укрытии где-то за спиной, не в счет. Но в их распоряжении имелись тяжелые минометные системы, которые демонстрировали свою эффективность. Мина, выпущенная из такого миномета, прилетела во вражеские порядки почти вертикально, тем самым игнорируя плазменные щиты. Но лишь интенсивным обменом ударов не обходилось. На участке в пару километров кое-где противник смог приблизиться к позициям десанта в упор. И вдалеке виделись крупные тужи штурмовых дровосеков, рубившиеся с неприятелем в рукопашную. Пока Иван рассматривал бой, таракан отыскал оптический приемник на передовых позициях десанта и лазерным лучом отправил запрос на подключение. И как только процесс соединения завершился, на виртуальной карте появились более четкие позиции как десанта, так и противника. Силы Федерации на этом участке фронта сдерживали врага в ожидании орбитального удара на голову неприятелю. В этом и заключалась тактика расширения плаздарма, иначе потери при лобовом штурме будут просто катастрофическими. Единственная загвоздка состояла в том, что численность орбитальной группировки не позволяло постоянно держать корабли над зоной боевых действий. Поэтому флот наносил максимально возможный ущерб противнику за тот промежуток времени, пока он проносился над зоной высадки, а затем уходил на новый виток вокруг планеты. После этого десант делал рывок вперед, продвигаясь на несколько километров, и цикл повторялся. Иван подумал, что при достаточном количестве кораблей на орбите численность противника на планете не будет иметь никакого значения. У него просто не появится шанса. разве что закопаться глубоко под поверхность. Еще Ивана удивляло отсутствие какой-либо вражеской авиации. Машин, способных держаться над поверхностью, у Федерации нет, это и понятно. Безатмосферная планета требует постоянной работы реактивных двигателей как для того, чтобы не свалиться на поверхность, так и для движения по горизонтали. А значит, расход топлива будет соответствующим, что в условиях штурма планеты превращает подобные машины в одноразовые. Но вот почему противник их не использует, имея возможность взлета с поверхности и возврата обратно для дозаправки, остается загадкой. Причём такими машинами неприятель мог бы компенсировать отсутствие своего флота на орбите. Все эти факторы превращали текущие бои в бои эпохи начала XX века. Правда, с примесью современных технологий. Но, как и когда-то, грубая сила давила такую же гробую силу. После ознакомления с обстановкой Иван стал перекидывать диспозицию. Передовые порядки десанта находились от него в километре, а противник на глубину до четырех. Та часть территории, где располагался враг, была не так разрушена, и виднелись еще целые строения неизвестного назначения и просто неприличное количество еще более-менее целых транспортных магистралей. Поэтому противник спокойно применял колесную технику, и Иван впервые наблюдал мобильные постановщики щитов. Они были точно такими же, как и те, что он видел в хрониках первого контакта. Тем временем натиск неприятеля не ослабевал. Но, несмотря на это, десант держался, хотя и с большими усилиями. Наблюдая за картиной боя, Иван пытался придумать, как пересечь линию фронта незамеченным, чтобы выполнить приказ, озвученный ему еще до спуска на поверхность. «Говорит майор Грайнер, командующий 172-м сектором». В наушниках послышался хриплый взволнованный голос. «Ситуация на моем участке тяжелая. Большие потери среди личного состава. Боеприпасов хватит еще на 20 минут интенсивного боя. Запрашиваю помощь!» Для Ивана голос Грайнера оказался неожиданностью. Он так увлекся размышлениями предстоящей вылазки и наблюдением за боем, что позабыл о том, что его таракан подключился к сети подразделения, стоящего сейчас на передовой. Поэтому он сначала дернулся, а затем замер, вслушиваясь в слова Грайнер ответил спокойный голос девушки-диспетчера. «Майор Грайнер, командование знает о вашей ситуации. Орбитальный удар в секторе 172 ожидается через 40 минут». «Вы совсем там охренели? У меня нет этих 40 минут!» Зло выпалил Грайнер. В канале наступила тишина, но через минуту все тот же женский голос продолжил. «Майор Грайнер, командование направило двух жуков из резерва на ваш участок. Держитесь, майор, помощь идет. «И на том спасибо». Обреченно ответил Крайнер. А в это время количество участков, на которых шли рукопашные бои, увеличилось, и если позиции десанта сомнут, то доберутся и до его подразделения. Тогда ни о каком выполнении приказа уже не будет и речи. Эти мысли проскочили у Ивана в голове, и он начал действовать. Его подразделение добралось до этих позиций, потеряв шесть пар из пятидесяти. И по статистике это очень хороший результат, но по прибытии бойцы заняли позиции на их усмотрение. Поэтому после недолгого осмотра руин он быстро набросал карту огня подразделения и распределил людей так, чтобы охватить весь участок предстоящей работы. Пока подразделение занимало новые позиции, Иван снова посмотрел на происходящее на передовой. Противник перестал бить из дальнобойных и плазменных орудий по позициям десанта, так как там уже практически по всей линии находились вражеские силы. Поэтому нужно было действовать немедленно. И Иван ничего лучше не придумал, как попытаться точным огнем выбить самые опасные цели. Например, крупных роботов, называемых «великанами», которые благодаря своей броне, весу и вооружению представляли собой наибольшую угрозу. Его уверенность в успехе была небезосновательной. Имея на вооружении своих людей стрелковый комплекс «Гром-31» с электромагнитным доразгоном пули и автоматической пушки «Тор» устальных напарников, Также с доразгоном снаряда подразделение могло вести результативный огонь на дистанции до 10 километров. Это обусловлено тем, что в условиях отсутствия атмосферы пули или снаряд не теряли своей скорости и убойности за счет сопротивления воздуха. На траекторию полета влияла лишь гравитация. Можно бить и наиболее дальнюю дистанцию, но в таких условиях требуется корректировка стрельбы непосредственно на месте, где находятся цели. Когда пришло уведомление, что все заняли свои позиции и готовы открыть огонь, Иван уже изнывал от нетерпения, хотя прошло всего минуты три. Но даже этих трех минут планетарному десанту хватило с головой. Их практически додавили, и на некоторых участках начался отход, который прикрывали небольшие группы дровосеков. «Внимание!» – вкратчего произнес Иван в гарнитуру. «В первую очередь выбиваем великанов, и только после этого мелочь, по моей команде». Он быстро указал на виртуальной карте заранее отмеченные точки обстрела, которые, по его мнению, имеют наибольший приоритет, и коротко произнес: «Огонь». В ту же секунду почти сто стволов сделали слитный залп. Электромагнитный доразгон по своему устройству снижал скорострельность, поэтому только через три секунды был произведен следующий залп, а затем еще и еще. Сам Иван не вел огонь, наблюдая за результатами, чтобы в случае необходимости скорректировать стрельбу. А результаты не заставили себя ждать. Если от попадания грома роботы противника просто падали, и некоторые уже не пытались устать, то от попадания торы их просто выворачивало изнутри взрывом. Иван приблизил изображение одного из великанов, который прятался за мобильным щитом и периодически делал шаг за его край, производя пару выстрелов из своей здоровенной пушки. На одной из таких попыток выстрелить, его и подловил чей-то стальной напарник. От первого попадания Тора плечевой сустав робота разлетелся на куски, и правая рука делилась от туловища. Удар был такой силой, что во все стороны полетели искры и капли расплавленного металла, а робота развернуло на 90 градусов. Ровно через три секунды то же самое произошло и с его коленным суставом, заставив робота упасть на целое колено и опереться о поверхность, еще работающей рукой. Через очередные три секунды контрольный снаряд вошел в подставленный блок, прямо под руку. и от этого корпус робота на мгновение слегка распух, а затем от мощного взрыва его голова катапультировалась вместе с внутренней начинкой. Это была отличная демонстрация нового вооружения на реальных целях, и Иван даже слегка улыбнулся от результатов наблюдений. Бой продолжался, и Иван уже потерял счет времени, постоянно переводя огонь с одного участка на другой. Но когда пространство впереди осветилось яркой вспышкой, то он понял, что ему удалось удержать фронт. В тылу вражеских позиций стали появляться огромные огненные полусферы, которые выбрасывали на большую высоту все, что оказалось в эпицентре взрыва. «А вот и флот подоспел», — пробормотал Иван и машинально посмотрел туда, где предположительно должны находиться корабли на орбите. Но, естественно, ничего не увидел. Набор врага тут же спал, и совместно с остатками десанта люди Ивана смогли уничтожить оставшиеся силы противника. А как только упал последний вражеский робот — Позиции накрыла дождем из крупных кусков грунта и обломков, поднятых орбитальным ударом. И пока все это сыпалось сверху, к Ивану поступил запрос на соединение. «Третий лейтенант Марченко, слушаю», — спокойно проговорил он в гарнитуру, как только подтвердил соединение. «Говорит майор Грайнер, командующий этим участком фронта», — раздался в динамиках хриплый голос. «Спасибо, третий лейтенант. Если бы не вы, нам бы пришел конец». «Не вижу, что за подразделение у тебя, третий лейтенант. Кого мне вписывать в наградные листы командованию?» «Силы специальных операций Стальные Волки», – уже более бодро ответил Иван. «Тогда все понятно. У вас всегда самые лучшие игрушки». «Не переживайте, господин майор, у вас скоро тоже появятся такие. На нашем подразделении обкатают и начнут насыщать войска. Скажите, господин майор, что будете делать дальше?» «А что еще остается? Раненых бойцов и поврежденных дровосеков отведу назад и дождусь следующей волны десанта, после чего попробую занять новые рубежи». «Понятно. Тогда удачи вам, господин майор». После завершения разговора Иван понял, что высадка на планету захлебнулась. Без тяжелой техники, которая будет участвовать в штурмах, планету не захватить. В этом смогли бы помочь жуки». Отличные машины, способные некоторое время находиться под огнем противника и обладающие внушительной огневой мощью. Но их не успели произвести в достаточном количестве до вылета. И сейчас на шторм идет по сути, пехота. Да, еще какое-то время удастся расширять плацдарм ценой больших потерь, но линия фронта будет удлиняться и требовать все больше и больше сил. А еще у Ивана вызывали тревогу нестыковки, такие как отсутствие авиации, и, как ни крути, слабая обработка зоны высадки дальнобойными орудиями». Обдумав еще с минуту эти мысли, Иван задвинул их куда-то в уголки сознания и со словами «Не мой уровень, пусть там наверху думают» начал подготовку к переходу за линию соприкосновения. «Командир, мы готовы!» Белабол Родрингес в ответственные моменты превращался в настоящего бойца. Вот и сейчас, выполняя опасную работу, он доложил по существу, без всяких шуточек и идиотских вопросов. «Принял. Ожидайте команды», — ответил Иван и принялся в очередной раз осматривать местность на предмет случайных вражеских наблюдателей. Переход за ленточку получился не таким трудным, как казалось изначально. Продвинувшись вперёд вместе с десантом, отряд Ивана оказался перед относительно целым участком местности, на котором также были уцелевшие транспортные магистрали. Они представляли собой массивный одиночный рельс треугольной формы, помещенный на опоры. Все эти рельсы находились на разных высотах, переплетались и переходили друг в друга. В общем, сплошной лабиринт. И один из паралётов обрушился не полностью. Поэтому рельс оказался целым, и одна его часть осталась на опоре, а другая, упавшая, на стороне, занятой планетарным десантом. Бегло осмотр показал, что под рельсом расположен технический коридор, вполне подходящий для перемещения в нем как волков, так и дровосеков. После того, как тараканы смогли пробраться на ту сторону незамеченными, было принято решение пройти через этот технический коридор всему подразделению. Начей как таковых на планете Оршу не было из-за трех светил, которые освещали ее поверхность практически со всех сторон. Но небольшая полоска затененности все же двигалась по планете во время ее вращения вокруг своей оси. Поэтому, дождавшись, пока начнет темнеть, подразделение сил специальных операций всем составом перешло по техническому коридору на ту сторону. Да, конечно, при таком развитии технологии обнаружения диверсантов ночью — это не что-то сверхъестественное. Но затемнение в совокупности с возможностью частичной мимикрии ББС бойцов и корпусов роботов под окружающую среду, а также снижение радио-тепловой сигнатуры давало значимый эффект незаметности. Но все же самым главным компонентом скрытности являлись сами магистрали. Как оказалось, для движения по ним использовалась привычная электроэнергия просто за предельных мощностей, и как раз в техническом коридоре пролегали кабели, которые фонили электромагнитным полем, забивая все помехами. Сам технический коридор предназначался не только для обслуживания, но и для экранирования этих помех. Любые электронные приборы отказывались работать внутри этих коридоров. Электромагнитное поле было такой силы, что Иван ощущал его всем своим телом. В таких условиях, как нельзя, кстати, проявила себя биологическая составляющая роботов, позволившей им двигаться с полностью отключенной электроникой. Правда, людям приходилось не сладко. Всё-таки ББС весил немало. И без активного экзоскелета тащить все это на себе было довольно тяжело. Но подобные стязательства были регулярными на тренировках, поэтому все справились на отлично. Оказавшись по ту сторону ленточки, подразделение разошлось по территории противника, используя все те же технические коридоры. В принципе, силы специальных операций создавались для действий небольшими диверсионными группами в тулу врага. Специальная экипировка, навыки подрывного дела, навыки наведения ударов, увеличенный ресурс автономности как ББС бойцов, так и роботов до недели, что в условиях безвоздушного пространства просто жизненно важная необходимость, так как банально сходить оправиться или поесть не получится. Иван заранее разделил местность на квадраты, где предстояло работать, и каждая группа отправилась на свой участок. При этом связь поддерживалась с помощью лазерных систем и оставлена в ключевых точках тараканов. Поэтому Иван продолжал контролировать всех своих людей в реальном времени, но даже через сутки нахождения на территории противника ничего особо примечательного не удалось обнаружить. Вражеские силы не в счёт, в численности концентрации фиксировалось автоматически, и отправлялась в высшие инстанции тоже автоматически. Правда, приходилось устанавливать связь через планетарный десант, так как в этой местности все еще существовал плазменный планетарный щит, затрудняющий связь напрямую через космос. А еще повсюду эти чёртовы магистрали, очень много магистралей, по которым проносились контейнеры. Но куда они все направлялись, оставалось загадкой, тем более каких-то больших заводов или складов видно не было. Иван задался таким вопросом уже через час нахождения за ленточкой. Да, множество различных строений присутствовали на поверхности, но осмотр нескольких показал, что это своего рода подстанции или узлы распределения электрических мощностей. На вторые сутки группа Ивана наткнулась на длинное, но приземистое строение, которое являлось узлом для части транспортных магистралей. Интерес к этому зданию был вызван тем, что количество входящих контейнеров значительно превышало количество исходящих. Создавалось впечатление, что сюда приходят контейнеры со всей округи. «Начинайте», — наконец решился Иван. Подготовка заняла еще несколько часов, пока Анил и Белов обошли строение, и каждый занял свое место наблюдения, образовав вместе с Иваном треугольник, в вершинах которого они и находились. Родригес и Иваны подобрались ближе к шлюзам строения, расположившись под одной из транспортных магистралей, входящих в транспортный узел. Контейнеры, подходящие к шлюзам, замедлялись, И поэтому, когда прозвучала команда «Начинать», модифицированный дровосек Ваны несколькими рывками выбрался из технического коридора и ловко забрался на контейнер. За ним, быстро перебирая лапами, влез на крышу один из тараканов, на корпусе которого был закреплен десяток ретрансляторов оптической связи. Далее в дело вступил плазменный резак, с помощью которого дровосек прорезал небольшое отверстие. Придержав вырезанный кусок металла, чтобы тот не упал, он аккуратно отодвинул его в сторону и в этот момент со спины дровосека прямо в проделанный проем соскользнул еще один таракан, после чего дровосек Ваны так же ловко спрыгнул с контейнера и скрылся внутри технического коридора. Иван отметил, что операция заняла от силы 15 секунд и не вызвала никакого оживления со стороны противника. Тем временем на визоре шлема Ивана появилось изображение, транслируемое тараканом, находящимся внутри контейнера. «Командир, ты это видишь?» Настороженный голос Родригеса разорвал тишину в канале. В темноте внутреннего пространства на стапелях плотно стояли робота-противника в неактивном состоянии. «Вижу», — коротко бросил Иван и продолжил всматриваться в изображение. Вражеские роботы полностью занимали весь объем контейнера, и таракан упал прямо поверх одного из них. Затем картинка пропала, так как контейнер вошел в шлюз, тем самым прервав трансляцию. «Это что, этими железками забиты все здешние контейнеры?» не унимался Родринис. «Сейчас все увидим». «Все так же, не разбрасывая словами», — ответил Иван. Перед тем, как контейнер скрылся в шлюзе, таракан на внешней обшивке успел установить ретранслятор у самого входа в шлюз. И когда перед очередным контейнером тот открылся, брови Ивана поползли вверх. Попав внутрь, контейнер, на котором находился таракан, перешёл в вертикальное положение и начал быстро опускаться все глубже и глубже. И, судя по данным, глубина уже достигла километра. А спуск не прекращался, и все это время сканеры таракана продолжали ощупывать внутренние коммуникации. Перед глазами Ивана проступала схема вертикальной шахты, диаметр которой достигал сотни метров. Также проступали очертания множества горизонтальных тоннелей, находящихся на разных уровнях шахты. Движение внутри шахты было довольно оживленным. Некоторые параллельно идущие контейнеры прекращали спуск и скрывались в этих тоннелях. Некоторые, наоборот, появлялись из горизонтальных тоннелей и устремлялись вверх. Наконец, на глубине двух километров, контейнер с тараканами также остановился. И, пройдя переход на горизонтальный рельс, двинулся по тоннелю. В тоннеле также имелись вертикальные и горизонтальные ответвления. Все это было похоже на огромный механизированный муравейник». Когда Иван наблюдал за всем этим, его посетила мысль, от которой побежал холодок по спине. В надежде, что ошибается в выводах, он развернул перед собой карту разведанной местности и наложил на нее схему шахты, после чего убедился, что, к сожалению, не ошибся. Зелёный маркер, обозначающий контейнер с тараканами, двигался точно по направлению к зоне высадки. Иван резко смахнул изображение и скороговоркой выдал в эфир – Белов, Анил, отправляйте мины к шлюзам. Родригес, звоны! Уходите на позицию 3. Я пока сообщу командованию. Командир, мне кажется, уже поздно. Голос Родригеса звучал как-то обреченно, и через мгновение Иван понял, почему. В командной сети подразделения стали появляться сообщения высшего приоритета об обнаружении противника. Но Иван даже не стал их просматривать. так как собственными глазами видел, как на высоте около километра над поверхностью к ним приближаются яркие искорки. «А вот и авиация», – пробормотал Иван, провожая взглядом угловатые объекты, которые были хорошо видны на фоне черного неба, подсвеченные огненными факелами реактивных двигателей.